свои туалеты бравый бувиль который за время переезда похудел на целых десять фунтов платье висело теперь на нем как на вешалке твердил всем и каждому что это он первый придумал дать обед чем предотвратил кораблекрушение и следовательно путники обязаны своим спасением только ему миссис юг возразил гудчи лукавоскосив глаза в его сторону я слышал что во время каждой бури кто-нибудь обязательно дает обед вроде вашего, иначе просто не бывает. Чем же вы тогда объясните, что десятки кораблей все-таки идут ко дну? Только тем, что на борту корабля находится неверующий вроде вас, — с улыбкой отпарировал бывший коммергер. Гудчо решил первым сойти на берег. Желая показать свое молодечество, он, как на крыльях, спрыгнул с трапа. И сразу же раздался вопль. За несколько дней путешествия, разгуливая по неустойчивой палубе, Гуччо отвык от твердой земли. Он поскользнулся и упал в воду. Его чуть не раздавило между камнями пристани и носом корабля. Вода мгновенно окрасилась в красный цвет, ибо, падая Гуччо, поранил бог железной скобой. Его вытащили из воды окровавленного, почти без сознания и с ободранным до кости бедром. Не теряя зря времени, юношу перенесли в больницу для бедных. Глава 3 Больница для бедных. Главная мужская палата была не меньших размеров, чем неф в кафедральном соборе. В глубине возвышался алтарь, где каждый день отправляли четыре мессы, а также вечерню, и читали на ночь молитву. Больные познатнее занимали так называемые почетные комнаты, попросту говоря, ниши, расположенные вдоль стены. Все прочие лежали подвое на кровати, валетом, так что ноги одного находились на подушке соседа. Братья Милосердия в коричневых рясах с утра до вечера сновали по главному проходу. То они спешили к Мессе, то разносили пищу, то ухаживали за недужными. Дела духовные были тесно связаны с делами лекарскими. Пению псалмов отвечали хрипы и стоны. Запах ладана не мог заглушить запаха гангрены, изнуренных лихорадкой тел. Таинство смерти было открыто всем глазам. Надписи, выведенные огромными готическими буквами прямо на стене над изголовьем постелей, получали больных и немощных, напоминая, что христианину более подобает готовиться к кончине, нежели надеяться на выздоровление. В течение почти трех недель в одной из многочисленных ниш томился Гуччо, задыхаясь от тягостной летней жары, которая, как правило, обостряет муки и усугубляет мрачность больничных палат. Печально глядел он на солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь узенькие щелки окошек под самыми сводами, щедро осыпавшие золотыми пятнами это сборище людских бед. Вот че не мог пошевельнуться, чтобы тут же не застонать от боли. Бальзамы и эликсиры милосердных братьев жгли его огнем, и каждая перевязка превращалась в пытку. Никто, казалось, не способен был определить, затронута ли кость, но сам Гуччо чувствовал, что боль гнездится не только в порванных тканях, а намного глубже, и во всякий раз, когда ему ощупывали бедро и поясницу, он едва не терял сознание. Лекари и костоправы уверяли, что ему не грозит смертельная опасность, что в его годы от всего излечиваются, что Господь Бог творит немало чудес. Взять хотя бы того же конопатчика, которого к ним не так давно принесли, ведь у него все потроха наружу вывалились, и что же?